тайные гробницы Цинь Шихуанди. Подземные владения Цинь Шихуанди, 259-210 годы до нашей эры, основателя китайской империи были случайно обнаружены в марте 74 года прошлого века. Но только сейчас нам стали ясны подлинные масштабы этого восьмого чуда света. Здесь раскинулся обширный архитектурный комплекс, строительство которого началось почти сразу после воцарения Шухуанди в 221 году до нашей эры. Долгое время считалось, что эта гробница давно разграблена. На самом деле ученые и теперь еще не решаются потревожить покой грозного правителя. Среди них царит такое же настроение, как и полторы сотни лет назад, среди археологов, искавших древности Египта. К нам возвращаются утраченные, казалось бы, памятники культуры империи Цинь. Два ряда стен когда-то окружали усыпальницу первого императора. Размеры внешнего прямоугольного ограждения составляли две тысячи на девятьсот метров, а внутреннего — 1200 на 550 м. От внешних стен сохранились лишь отдельные фрагменты. Первоначально её высота составляла, по-видимому, более 10 м. Между рядами стен располагались дворики, храмы, конюшни, а также дома, где жили стражники и слуги. Они присматривали за усыпальницей. Посредине высилась пирамида под который был погребён император. Обширные подземные залы превратили мавзолей Цинь Шихуанди в настоящую империю, скрытую от посторонних глаз. Общая площадь этих владений составляла 56 квадратных километров. Недаром первого императора Китая всё чаще сравнивают с Хеопсом. В сооружении некрополя принимало участие до 700 тысяч человек. Среди них было немало государственных рабов, трудившихся под кнутами надсмотрщиков за скудную меру хлеба. Мало что, наверное, могло бы сравниться по роскоши с этим некрополем. Древние авторы сообщают о нем самые невероятные истории. По их словам, например, в спальнице является точной копией царского дворца Шихуанди, и в ней спрятаны несметные сокровища. На самом деле она была больше, чем сокровищница. Это был обитаемый мир, только населённый не живыми людьми, а их рукотворными подобиями. Самые известные обитатели подземного дворца глиняные воины. тысяча статуй, изображавших гвардейцев правителя. Эта армия хранила посмертный покой Шихуанди. Она была так многочисленна, что историки с удивлением отмечают, от древнего Китая до нас дошло больше статуй, чем от Эллады. Особенно удивляет то, что любой из этих солдат не похож на другого. У них своя особенная внешность. Они по-разному одеты. Различаются их позы, при этом они вооружены настоящим оружием: мечами, арбалетами и стрелами. От последних впрочем остались лишь наконечники. Но в зале первого императора Китая наполняют не только люди ратного ремесла. Чистолюбивый деспот словно вознамерился переселить в загробный мир всех своих подданных и этим перехитрить смерть. Китайские археологи Занимающиеся раскопками некрополя обнаружили здесь более 400 подземных коридоров и залов, уходящих вглубь почти на 2 десятка метров. Настоящий лабиринт, обжитый помимо воинов терракотовыми чиновниками, скотоводами, акробатами, кулачными бойцами, поистине археологов встречает императорский город в лицах. Сотни гончаров воплощали замысел Шухуэнди, стремившегося населить свои подземные владения множеством фигур, изваянных в человеческий рост. Обширные участки леса были вырублены, чтобы закалить в огне все эти тарракотовые статуи. Реставраторы, осматривая их, обнаружили многочисленные надписи, оставленные древними воятелями. В одних случаях упоминались придворные мастерские, где они были изготовлены в других местах, имена скульпторов, выполнявших императорский заказ особой важности. На похоронах Ши Хуанди всё было непомерно. В честь покойного правителя казнили полтысячи лошадей. Их скелеты обнаружены археологами. В гробницу положили ещё и тигров, панд и других диковинных животных. Общим числом 44 Здесь стояло также 130 деревянных боевых колесниц, но все они давно сгнили. Обрушилась и пирамида из леса, венчавшая некрополь. Когда-то ее высота достигала примерно 115 метров. Деревянный каркас, оплетенный ветвями, передавал колоссальной постройке строгую форму. На ее вершину были водружены две громадные статуи, застывшие в вечном дозоре. Одни только головы этих фантастических зверей были высотой 3 м. Но прежнее великолепие исчезло. Теперь на месте пирамиды бесформенная масса земли, размытая дождями и развеянная ветром. Холм высотой полсотни метров. Сама усыпальница императора до сих пор не вскрыта. Китайский учёный намерен и проникнуть туда лишь после того, как обработает весь собранный уже материал. Какие тайны хранитана? Рассказ древнекитайского историка Сыма Цяня, описавшего её, во многом звучит фантастически. По его словам, на подступах к залу были расставлены арбалеты, которые автоматически срабатывали, поражая насмерть любого, кто посмеет проникнуть в гробницу. Кроме того, лишь хитрая механика сдерживала потоки ртути, готовой пролиться на тех, кто потревожит вечный покой царя. Целое море из ртути, окаемлённое бронзовыми берегами, скрывалось в глубине этого мавзолея. Кстати, проведённое недавнее исследование показало, что внутри могильного холма и впрямь отмечается повышенное содержание ртути. Стараниями изобретательных зодчих весь мир природы, пусть и в зловещей искажённом виде, отразился в мире подземных владений Шихванди. На сводчатом потолке были изображены созвездия, причём звёздами служили жемчужины и драгоценные камни. На полу спальницы была воссоздана в миниатюре Вся поднебесная империя с реками и озерами из ртути, а также горами, возведенными из песка. В коридорах, ведущих к залу, застыли глиняные звери и птицы. Сами же покоя Шихуанди были некогда залиты словно солнечными лучами, светом ламп, заправленных жиром. Но даже всемогущему императору не по силам было остановить солнце. Его мир давно погрузился во мрак. Что ещё скрывается за дверями склепа? У археологов, блуждающих по лабиринтам некрополя, возникает и немало других вопросов. Что за массовые захоронения? Всего их три, расположены в западной его части. Кто был здесь погребён? Преступники, рабы или простые подданные грозного императора? Тот же Сыматянь сообщает, что строители у спальницы были убиты, чтобы навсегда сохранить в тайне то, что находилось внутри. Известно также, что наложниц Шихуанди, не имевших детей, похоронили вместе с ним. Для императора все они были не ценнее тех комьев глины, из которых придворные ваятели мастерили ему новых подданных. Задумав возвести себе мавзолей, Шихуанди действовал с размахом достойным бога, безжалостного, равнодушного к людям, но сам оказался лишь смертным человеком, силы, что выше его, не позволили ему воплотить свой замысел в жизнь до конца. Царь, боявшийся смерти больше всех враждовавших с ним царств, скоропостижно умер. В конце 207 года до нашей эры воставшие свергли сына Шихванди. Когда кровопролитная гражданская война завершилась, на престол взошёл деревенский староста Любан, командовавший войском мятежников. Он основал новую династию хань. Во время этой великой смуты мы в зале первого императора, располагавшейся близ разрушенной цинской столицы, Сянъ я не был подожжён. Следы пожара видны и по ныне. Деревянные перекрытия коридоров рухнули и погребли под толщей земли глиняную свиту деспота. Изгнанная в нескончаемый мрак, она провела в забвении более 2000 лет.